Глава 24. Джон Конви выглядел лучше, чем вчера, хотя все еще был бледен, да и повязку с головы пока не сняли. Тем не менее на сей раз он сидел, опираясь на полосатые подушки. Больной, неподвижно лежащий на спине, внушает куда меньше оптимизма. Я вытащил из кармана фотографию братьев Уилкинсов. Вы вчера рассказывали, как на вас напали и попытались сбросить за борт. Узнаете этого человека? спросил я, указав на Неда. Конви прищурился. Похож, но все же это не он. У того лицо более полное. Внимательно изучив снимок, он указал дрожащим пальцем на второго брата. Вот этот! По-моему, он. Дэвид Уилкинс. У меня перехватило дыхание. «Получается, что Нед был на одном судне, а Дэвид на другом?» «Миссис Уилкинс сказала, что Дэвид уехал из Лондона. Я проклял себя за то, что не спросил, когда именно, не уличил ее в лжи. «Вы уверены?» «Вполне. Я хорошо разглядел его при свете луны. Пусть всего на секунду, и все же это не тот другой. Кто он?» Его зовут Дэвид Уилкинс. Никогда не видели его раньше. Конви покачал головой. Я ведь на замок Бавел попал впервые. Придется спросить его о приостановке лицензии, хотя бы для того, чтобы отчитаться перед Винсентом. Можете рассказать, как вы очутились в прошлом году у Гудвинсенс, да еще и в метель? О, Конви возмущенно поморщился. «А что мне оставалось делать? Лоцман, который должен был сменить меня в Грейвзенде, на борт не прибыл. Мы прождали целый час. Но там надолго вставать на якорь нельзя. С каждой минутой течение все усиливалось, и, наконец, капитан меня уговорил. Я остался у штурвала. Как я мог бросить судно без лоцмана?» «На вас наложили штраф?» «Наложили. Но не слишком большой, ведь это был первый промах в моей биографии». Он пожал плечами. «Честно говоря, сегодня я поступил бы точно так же». «И не только вы». Я положил руку ему на плечо и ободряюще улыбнулся. «Рад, что вам лучше. Что, говорит доктор?» «Горло еще саднет, да и плечо побаливает», — ответил Лоцман. «Но мисс Брэдфорд сказала, что меня скоро выпишут». «Мне подобная перспектива совсем не понравилась». Похоже, к его попаданию на борт замка Байвелл привела целая цепочка заранее подстроенных событий. Допустим, Конви оказался невольным сообщником и свое предназначение выполнил, и все же братья Уилкинса решили его устранить. В конце концов, он был еще и свидетелем. — Что такое? — подозрительно уставился на меня Лоцман. — Почему вы так смотрите? — Доктор... «Сказала вам что-то другое?» «Наводить на него страх я не собирался. Какой смысл?» «Нет-нет, просто беспокоюсь за ваше здоровье. Вам не следует выписываться до полного выздоровления». «Понятно». Конви заворочился на подушках. «Что вам известно об этом Уилкинсе? Вы знаете, где он?» «Пока нет», — признался я. «Как только разыщем, обязательно вам сообщу». «Надеюсь, что разыщете», — нахмурился он. «Хотелось бы потолковать с этим негодяем. Что это он такое надумал? Зачем на меня напал?» Мы распрощались, и я нашел доктора. «Похоже, наш больной идет на поправку. Да-да, никаких признаков кровотечения мы больше не выявили. Лихорадки нет, осложнений тоже». Мисс Брэдфорд улыбнулась. «Он выздоровеет». Я облегченно выдохнул. «Слава богу. Но не могли бы вы отложить на некоторое время выписку? Подержать его еще несколько дней. Если нам потребуется свободная койка, то ничего не выйдет», — Серьезно ответила врач. «Мы ведь маленький госпиталь, мистер Корван». «Тогда сделайте одолжение. Сообщите мне загодя о дате выписки. Я должен обеспечить безопасность мистера Конвея». «Понимаю» пробормотала она, кинув меня долгим взглядом и, покрутив статоскоп, добавила ⁇ Куда прислать сообщение? ⁇ В участок речной полиции с пометкой ⁇ Срочно ⁇ Поблагодарив ее, я вышел на улицу. Пару ветра приподнял мою шляпу, пришлось нахлобучить ее на уши. Придется искать след братьев Уилкинсов. Задача представлялась нелегкой. Я мрачно поплелся в уоппинг под пронизывающим ветром. Дело к дождем. Пересекая Долл стрит подошел к охрипшему мальчишке-газетчику. Вручил ему монету, и тот, не тратя лишних слов, кивнул и сунул мне газету. Стоило ли надеяться, что новости о крушении принцессы Алисы исчезнут с первых полос? Разумеется, этого не случилось. Мой взгляд сразу наткнулся на жирный заголовок. На борту принцессы Алисы обнаружен динамит. Проклятие! Быстро сработано! Но где обсервер раздобыло подобные сведения? Не стаил с Вуд не стали бы рассказывать репортерам о находке. Тут и думать нечего. Тогда кто же? Человек, который пронес взрывчатку на борт? Судя по всему, братья Уилкинсы преследовали свои цели — И воспользовались газетой, чтобы распространить слухи. Только как им удалось убедить редактора принять на веру слова простого речника? Стайлс уже сидел за столом, углубившись в свои записи, и остановился у него за спиной, однако он настолько погрузился в документы, что даже не заметил моего присутствия. Стайлс! Инспектор вскинул голову, пойдемте-ка со мной. Он поднялся и проследовал в мой кабинет. Я развернул на столе газету, и лицо Стайлза покрылось мертвенной бледностью. «Вы же знаете, что я никогда...» — пробормотал он, подняв на меня взгляд. «Разумеется, нет. Предполагаю, что и мистер Вуд не стал бы болтать. А вот Нет Уилкин смог. Кстати, он действовал не один». Я вытащил из кармана фотографию. «Это Нет. А вот это Дэвид, который, судя по словам Конвея, напал на него на борту замка. В глазах Стайлза засветилось понимание «На каждом судне по брату». Я кратко пересказал инспектору разговор с Лоцманом и изложил свои выводы. Один из Уилкинсов и снабдил газетчиков информацией о динамите. Стайлз медленно уселся, оперся локтем о подлокотник и потер подбородок. Полагаете, что братья Уилкинсы, члены братства, обозлившиеся на Конвея за то, что тот покинул их ряды? Не исключено, согласился я. Либо они не желали допустить заявление Конвея о том, что тот не имеет кырп никакого отношения, потому что сами работают на другую группу. И, возможно, эта самая группа пытается подвести братство под монастырь. Не случайно они использовали динамит. Стайлс помолчал, взвешивая в уме обе возможности, а я добавил «Интересно, нет ли у них сообщника в обсервере?» «Отличный шанс нагнать страху», — кивнул инспектор. «До тех пор, пока мы не разыщем хотя бы одного из братьев и не поймем, зачем им все это нужно, улики будут указывать на кого угодно, кроме них. Где они могут скрываться?» «Мне сообщили адрес Неда». — ответил я, снимая пальто. «Он живет у матери, а та заявляет, что не видела его со дня крушения. Вот только не похоже, что миссис Уилкинс переживает». «Точно знает, что сын жив», — вскинул брови Стайлз. «Она произвела на меня странное впечатление, очень жёлчное, и мой визит ее явно привел в ярость. Сперва я решил, что имею дело с враждебным отношением к полиции». Но ну, многие лондонцы до сих пор настороженно посматривают на детективов в штатском. Скорее, причина в том, что я ирландец. «Очень может быть, если ее сыновья — члены антиирландского сообщества», — признал Стайлз. «Миссис Уилкинс утверждает, что Дэвид покинул Лондон. Но почему бы вам не попробовать его разыскать? А я тем временем попытаюсь подкараулить Неда». Напротив дома Уилкинсов есть подходящие для наблюдения комнаты. Когда-нибудь он заявится к матери или пришлет посыльного, например. А я обращусь в Лигу по охране труда, уточню адрес Дэвида. Спросите там Фрэнсиса Мертона, Скажите, что от меня. Я убавил огонек в лампе. Кстати, Конви сообщил, что ударил Дэвида ножом, так что тот может быть ранен. Все легче будет его установить. Инспектор с готовностью поднялся. «Э, да, Стайлс! Нигде не упоминайте, что мы взялись за эту линию расследования. Пусть думают, что мы изучаем версию причастности ИРП. Я словно наиву слышал, как Куотермен и Ротерли сыплют обвинениями, что Корованде пытается увести следствие в сторону от ирландского следа. Договорились, кивнул инспектор и вышел из кабинета.